Глава семнадцатая. Суд совести повесток не шлет. Мы еще долго разговаривали с Хлебниковым. Потом он ехал домой, и сразу же погас свет почти во всех окнах лечебного корпуса. И охватило меня чувство огромного одиночества в этом пустынном больничном дворе с чахлым сквериком, утыканным тощими, приземистыми, облетевшими деревьями. Совсем, совсем никого здесь не было. Из-за домов сочился дымный отсвет никогда не гаснущего зарева над вокзалами. Где-то мягко, крачевым боском рвнул электровоз. С улицы доносилось дребежание колёс на разбитой мостовой. А здесь было тихо. Светливый октябрьский ветер разогнал серые туфельки низких облаков. в стылом глубоком небе вздрагивали звезды, прозрачные, крупные, как неупавший град. Пахло смородиновыми листьями, дождем, йодоформом, свежими досками и хлоркой. Причудливый запах осеннего больничного двора. Я шел по хилой аллейке, направляясь к Лыжинской лаборатории, и бессмысленно повторял про себя. Клянусь устранить от доверенного мне больного всяческое зло и вред. Мне нравилось их звучание. Гипнотизировал напев этих слов, торжественных и прекрасных, как стихи. Обогнул сбоку кирпичный лабаз, в котором размещалась лаборатория, и замер на месте, будто с вайной бабой вогнали меня на оршин в грунт. В окнах лаборатории горел свет. Я приник к переплету рамы, пытаясь рассмотреть, что происходит внутри, но сквозь матовые стекла увидел лишь крупную мужскую фигуру, неспешно пересекшую поле зрения. Значит, размышления, которые я приписал Панафидину, заняли у него гораздо меньше времени, чем я предполагал. Хребников тоже переоценил его. ощущенное чувство опасности. Или просто недооценил, как, впрочем, и я сам ум поноседина. Ну, действительно. Зачем ему было ждать ночи, пробираться сюда потихоньку, как воришки, рискуя нарваться на засаду, когда он может всё сделать с вечера? Осторожно поддёргал я дверь заперта. Стараясь не скрипеть, вставил ключ в скважину и тихонько повернул. Вы сам подявился глупости всех моих предосторожностей, кому они сейчас нужны, когда он сам запер за собой дверь. Толкнул дверь и вошёл в лабораторию. Зажмурился на миг от яркого света после темноты. За письменным столом в углу комнаты сидел Илья Петрович Благолепов. В его руке дымилась зажженная сигарета. Смотрел он на меня с прищуром и светился в узких, пришторенных складчатыми веками глазах вопрос «А тебе что здесь надо?» Я прошел через всю лабораторию к столу и по низкому сводчатому потолку прыгала в перегонки со мной длинная голенастая тень, словно хотела заскочить вперед меня и сама спросить «Скандально, с вызовом, на крики!» «Вы почему рассиживаете ночью в чужих лабораториях?» Но я сел спокойно на стул, и тень рухнула с потолка, сжалась в бесформенный угловатый ком у меня за спиной, замерла, бесшумно растянувшись на полу. Она знала, что главное оружие человека в засаде — внезапность, и обернутое это оружие было сейчас против меня. потому что я мог ждать здесь кого угодно, кроме старого профессора со стеклянным сердцем, отгородившегося от всех страстей мира на своём крошечном последнем островке покоя и тишины. Видимое выражение растерянности на моём лице было сильнее испытанного благолепого испуга при моём появлении. Во всяком случае он сделал вид, будто ничего особенного не происходит, будто мы не встретились поздно вечером в чужой лаборатории, которую испытывает пристальный интерес его взять. А заскочил я к нему в вечерковну квартиру. Не больно, конечно, дорогой гость, но и приличие соблюсти необходимо. Поэтому он наклонил свою огромную лысую шишкастую голову и сказал негромко: Вечер добрый. Скорее, доброй ночи, сказал я и не задерживаясь на церемониях, сразу спросил. В прошлый раз вы мне предлагали не верить глазам своим. Обманщики и диане и предатели. Не знаю, как быть сейчас. Может быть, это я не вас вижу ночью в лаборатории Лыжина. Может быть, ваша фамилия Понафидин? Бог миловал, усмехнулся старик. С роду была мне фамилия Благолепов. Ну прекрасно. Значит, не обманывают меня мои глаза. Но думаю, что в вашем возрасте и с вашим сердцем рискованно пускаться в такие предприятия. Хороший поступок совершить никогда не поздно, сказал Благолепов, затянулся сигаретой. И на лице его не было ни испуга, ни стыда, ни волнений, а читалось только страстное удовольствие матерого курильщика, дорвавшегося, наконец, после долгого воздержания до табака, и теперь, мол, ему все, трын-трава. Уж не знаю, от удовольствия или которое ему доставляло курьего, от неловкости или ситуации, от старости или еще почему, но лицо в него было удивительное. Словно слепое, его глаза смотрели сквозь меня на вылет в стену и обратно в себя. Мне казалось, что он ничего тут не замечает и смотрит только внутрь себя, выискивая там какие-то неведомые мне глубины. И в бездне этой копошатся, погребенные много лет назад, страсти, желания, проблемы. И вообще у него был такой вид, словно он специально выбрался сегодня вечерком, приехать из своей опалихи со своим больным сердцем и разноразмерными шагами только для того, чтобы покурить здесь в тишине и одиночестве, постукивая ритмично большим и указательным пальцами по нестрогнанным доскам столешницы и раздумчиво посмотреть вглубь себя. И глядя на его неподвижные, настоящие стариковские глаза, рассматривающие внутри себя что-то, засыпанные курганами времени, события, людей, их отношения. Я вспомнил слова Холецкого, что мудрые ходят по миру ощупью. Я спросил его: "Не потрудитесь ли вы, Илья Петрович, объяснить мне, чем вызвано ваше присутствие здесь?" в какое-то время он ещё сосредоточенно постукивал пальцами по столу, курил и смотрел слепо вперёд. Потом, словно дошёл до него мой голос, отдалённый мирами и десятилетиями, он начинался ивнул головой. Да, да. Вы никак не могли предположить, что встретите здесь меня. Но если вдуматься, то ничего здесь нет особенного. Меня это взорвало. — Как это ничего нет особенного? Лыжин болен, а вы приходите сюда с ключами, которые вам дал зять. Благолепов покачал головой. Это не те ключи. Я пришел со своими. У меня есть свой ключ от двери. Тем более мне непонятно, как можно воспользоваться болезнью ученика, товарища, коллеги. Не отвечая, мне Благолепов встал, бочком вышел из-за стола, ногой отодвинул загораживающий дорогу стул и медленно пошёл по лаборатории, сложив руки за спиной, наклонив низко голову, внимательно разглядывая пол и осторожно переступая через несуществующие рытвины и ухабы. Повернулся ко мне и сказал: недавно ночью лежал я без сна болело сильно сердце и в голову лезли всякие гнусные мысли я подумал неожиданно что в каждом человеке от рождения его заложена бомба он открыл впервые глаза войдя в наш мир. И в тот же миг загорелся Бигфорда в шнур. Шипением пополз быстрый огонек по шнуру, длина которого — срок нашей жизни. Но, к счастью, никто не видит этого огонька и не слышит его шипения, — перебил я Благолепова. Это только в молодости, когда крепкое здоровье и легкость мыслей дарует иллюзию бессмертия. А потом всё-таки приходит момент, когда человек видит приближающийся к бомбе огонёк и может прикинуть, сколько осталось до взрыва. И когда этот змеистый бегущий огонёк невыносимой болью ходит в сердце, вот Тогда тьма падает на землю. Переходит конец. Мне не нравились его рассуждения, и я сказал грубо. Длина Бекфордова шнура не освобождает от обязательств, от понятий чести и приличного поведения. Благолепов усмехнулся грустно, и на мгновение глаза его ожили, будто он вынырнул из каких-то безмерных глубин. непроницаема тёмных, глухих, холодных, как маракотова бездна. "Это вы не правы", сказал он. "Длина моего шнура не годы и не месяцы, скорее всего, дни". И в эти оставшиеся мне дни, их всего несколько, пока пламя не проникло в бомбо и не разнесло меня в дребезги. не разбросало взрывом во мраке не обратило в прах и ничто я хочу сделать хочу что-нибудь освобождающее меня от груза который я нёс в себе долгие годы может быть мне хоть частично удастся исправить зло которым я по сей день считаю себя виновным Но я не верил его спокойствию, не верил угрозе взрыва. Я не люблю, когда мне грозят собственной смертью, потому что считаю признаком готовности к смерти некрасивые разговоры, а каменное молчание души. Я спросил, не скрывая раздражения: "А пока шнур не выгорел и взрыв не прогремел, вы решили здесь поправить пошатнувшееся дело зятя? Умерьте свой гнев". Прикрыл глаза прозрачными плёнками век, Благолепов. Ваш гнев понятен, но неуместен. Мне понадобилось прожить свои дни до конца, чтобы понять всем сердцем, всей совестью, а потом уж разумом, как был прав Фрэнсис Бэкон, когда сказал, что наука часто смотрит на мир взглядом затуманенным в всеми страстями человеческими. А что Бэкон говорил по поводу ночных визитов в лаборатории коллег? Бугалепов смиренно понурил голову. Живущему в стеклянном доме не след бросаться камнями. А вообще-то мне трудно объяснить вам мотивы, которые привели меня сегодня сюда. Может быть, я и не пойму этих «Мотивов, но обещаю вам официально засвидетельствовать обстоятельства, при которых я встретил вас здесь». Благолепов посмотрел на меня внимательно. И мне неожиданно показалось, что в его тусклых глазах промелькнуло что-то похожее на симпатию ко мне. «Испугать меня чем-то уже невозможно», — сказал он. «А свидетельствовать не надо». Это вам мой совет. Почему же это не надо? Лучше выбрать в жизни роль поактивнее и поинтереснее, чем свидетеля. Свидетели несут в себе тяжкий груз чужих тайн. В их сердцах выпадает горький, нерастворимый осадок чужих грехов и памяти бремени на не их поступками. Вообще жизнь признает только истцов и ответчиков. А свидетели всегда болтаются где-то сбоку. Они — попутчики чужих идей, страстей и волнений. Позвольте полюбопытствовать тогда, кто вы здесь, истец или ответчик? — Ага. — Хм. Резонный вопрос. я никогда не осмелился бы давать вам советы не прочувствовав этой истины на своей шкуре всю жизнь я старался пристроиться на свидетельском месте всю жизнь я смертельно боялся стать ответчиком и поэтому был счастлив когда меня не трогали истцы И вот добоялся. Шнур почти догорел. И я здесь одновременно истец и ответчик. С кого же вы ищете и перед кем отвечаете? Я истец у своей совести. И ответчик перед своей жизнью. В таком случае я был бы вам признателен, За более подробное объяснение. Когда я шёл сюда, я надеялся, что мне повезёт, и я не встречу вас здесь. А вы хотите сказать, что допускали такую возможность? Да. Я был почти уверен, что встречу вас здесь и всё-таки надеялся, что этого не произойдёт. Я буду избавлен от предстоящего разговора. Но этого не случилось. Я вас встретил. Ну-ну, проворчал я недоверчиво. Благолепов, не обращая на меня внимания, продолжал. У меня на столе стоит старинная статуэтка. Это и называется триадой неведения. Трое людей, из которых один закрывает себе глаза, второй уши, третий рот. Слепота, глухота, немота. Вот завет спокойствия, который предложили древние китайцы. Я верил в этот талисман, пока не понял, что для полного спокойствия нужен ещё один персонаж, который держал бы в зажатом кулаке совесть. Такая фигура изображала бы абсолютное спокойствие. Духовную смерть, заметил я. Да. Меланхоличник и внул благолепов. И к счастью, я успел это сообразить. До того, как шнур догорел окончательно, был бы что-то нелепое, унизительное, как бы взрыв грохнул в старом, давно уже остывшем мертвеке, забывшем, что такое страдание нравственное, тяжесть душевная, муки совести. а боящимся только последней, кричащей телесной боли. Но зачем же вы пришли сюда? Чтобы охранить труд моего ученика Володи Лыжина и не дать окончательно уничтожить свою личность моему зятю Сашим Понасидину. Для этого я пришел сюда. Дождаться здесь утро, когда вы отпечатаете всю документацию. Откуда вы узнали, что Панафидина кличет лаборатории? От Лёвы Хлебникова. Он позвонил мне и сказал, что вы устроили на Панафидина охоту. Гнев на бессмысленный поступок Хлебникова полыхнул о мне. Никто его не просил соваться в это дело. А вы, конечно, позвонили Панафидину. Я предупредил его, что буду в лаборатории. Ну что ж, вы совершили вполне лояльный, родственный поступок. Но мне, панафидин, ни зять, ни брат, ни сват, Благолепов перебил меня. Поверьте, молодой человек, что в жизни действуют не только полицейские и воры. Существуют отношения много важнее. И случается, что человека надо силой, или угрозой удержать от поступка, который может зачеркнуть всю его жизнь. Хорошо, что вы хлебников это понимаете. Поэтому роль коварного злодея полностью предоставлена мне. Никакой вы не злодей. Грустно покачал головой Благолепов. И в ваших побуждениях я верю в это. Существуют определённые Злое благородство. Но независимо от вашего характера, вы своим присутствием здесь представляете всю неумолимость закона, всю роковую невозможность одуматься, взять назад ненужные слова или неправильные поступки. Я зло рассмеялся. Вы говорили здесь о своей роли изъ цей ответчика. Пока правда вы выступаете как адвокат Панафидина, хотя ни в одном из этих качеств вас сюда не приглашали. Суд совести повестку не шлёт, тихо сказал Благолепов. Я тоже виновен в том, что Александр стал таким, каков он есть. И не здесь начинается моя вина. как написал Плиний: вода такова, каковы земли её русла. Он на меня набрался много дурного, а именно: грубости, соглашательство, упрятливости, всего того, что я называю свидетельством. Но у Александра другой темперамент, другие амбиции и честолюбие. И он потихоньку стал перебираться из свидетелей в эстцы, не расплатившись по своим обязательствам ответчика. И длилось все это долгом, пока однажды я не заметил, что он ни перед кем не хочет отвечать, а только хочет у всех ответить. искать и требовать восприимчивый парень ваш зять да он восприимчив к плохому но и человек он очень способный я никогда не мог избавиться от чувства вины перед ним чем же ты вот так провинились перед ним не перед ним перед его отцом и перед собой. Мы с его отцом были приятелем, и когда он пришелся не ко двору, я весьма рационально рассудил, что мое вмешательство ему не поможет, а мне сильно навредит, и стал человеком-невидимкой. Я болел и же в командировке не подходил к телефону только бы не высказывать своего мнения вслух и мне это блестяще удалось никто не мог кометь ко мне претензий за поношение друга и никто не мог сказать, что я разделяю вздорные антинаучные взгляды среди неведенья появилось на вашем столе тогда Нет. Наверное, она в нашем доме фамильный талисман. Во всяком случае, побывав однажды невидимкой в исчи вклада своей замечательной житейской мудрости, я не смог снова полностью материализоваться. Уже в другие времена, когда со всей этой Глупистикой было покончено. Я каждый раз похватывался, что не так выходит все это. То не дослышал, то проглядел, то промолчал, то сердчишко дрогнуло беспричинно. И когда появился в нашем доме Сашка, я обрадовался ему, как избавлению. А какая роль была отведена ему? Он должен был за меня дослушать, рассмотреть, сказать все самое главное, как это делал его отец. И как не смог я. А вышел из этого курьез, будто он вовсе мой сын. Я хотел дать ему... Всё, чтобы он сделал то, чего не успел и не смог сделать его отец. Когда бы, может быть, и мне наступило прощение? Никак не удалось вам дать ему. Всё. Благолепов растерянно развёл руками. Только знание. Любое знание он воспринимал прекрасно. Я всё остальное встречал в штыки. Он не уважал меня и не давал себе труда скрывать это. Анофидин знал о ваших отношениях с отцом? Не знаю. Может быть, знал. А может быть, догадывался. Жертвовой мои принял, но меня не простил. И главная боль моя он воспринял в качестве жизненной программы неповедение своего отца а мою печальную роль постоянного свидетеля ну мне создаётся, что Александр Понофидин иногда излишне деятелен но он, на мой взгляд, даже слишком увлёкся ролью исца отвечиком себе воображает всё человечество это не совсем так александр тебе любиц. Не как всякий эгоист, поставивший себя на службу людям, он хочет не просто служить им, а по меньшей мере благодетельствовать человечеству, и чтобы оно помнило об этом и соответствующим образом отплачивало ему. Даже если это всемирное благодеяние ещё не совершилось, спросил я. Для Александра это не имеет значения. Для него важно его намерение, его ведущая идея. А человек и идея это система с обратной связью. И когда такая важная идея охватила его сознание, то она постепенно стала управлять им самим, его поступками, воззрениями, целями. и средствами достижения их. — Поэтому вы решили на всякий случай переночевать около сеева Лыжина? — Да, разумеется. — Я не понял, что вы здесь решили сторожить? Бумаги Лыжина или Панафидина от самого себя? — И то, и другое. Если бы Александру удалось хоть раз заглянуть в бумаги Лыжина... Болодьеву же никогда бы не удалось доказать, что он первым синтезировал метопроптизол. По лыжинским материалам, лабораторный журнал, а уже полученный метопроптизол, как ты не доказал бы. К сожалению, лыжин не оформил авторской заявки. А идея его столь целостно, гармонично и ёмко, так поняв её, «Понофидин за месяц, за две недели получил бы вещество сам и заявку оформил бы, по всем правилам, еще до того, как остыла первая партия препарата. А во всем мире действует приоритет только авторского или патентного свидетельства. Но ведь улыженно датирован в лабораторном журнале каждый опыт не имеет значения». Эличард Голд лет 30 назад разработал теоретический прибор, о котором знает сейчас каждый грамотный человек, и назвал он этот прибор лазером. Но его бывший научный руководитель Чарльз Таунс, знавший об этой давней идее Голда, сам увлёкся проблемой создания лазера и успел подать заявку раньше. получив, в общем, те же результаты, что и Голд. Поэтому автором лазера прибора, который даже именем своим был Адажен Голда, был всё-таки признан Таунс, удостоенный впоследствии Нобелевской премии. Законы авторства неумолимы. и понаседин умеет ими пользоваться. Болгарепов помолчал и добавил, словно объяснял мне что-то особенно сложное, и я мог этого не понять. Я не хочу, чтобы Саша смотрел лыжецкие бумаги. Иначе он умрёт как личность и как учёный. Совершив такую вещь, Он сжжёт мосты за собой. Обратной дороги для него не будет. И чтобы доказать свою правоту, он пойдёт на что угодно, на любую подлость, на любую мерзость. И это болото засосёт его навсегда. Я в грима молчал. А Благолепов, по стариковски глядя внутрь себя, разговаривал словно сам с собой. Во всяком случае, он ко мне не адресовался. Он ещё молод. Он может ещё много сделать в своей жизни. Ему трудно будет пережить тот факт, что не он обога<td>детельствовал человечество. Он будет мучиться. Исходить с ума, от горя, злости, униженного чистолюбия. Но человек не может, не должен жить вредными и опасными иллюзиями. Нельзя благодетельствовать мир. К этому обычно стремятся злые таланты. И обречены они на бесплодие. Мне важно было остановить Сашу вовремя. Не дать свершиться несправедливости, которая сделала бы несчастным Лыжина и уничтожила бы личность самого Александра. В каком состоянии сейчас жена Лыжина? спросил я. Он поднял на меня глаза, долго молчал потом сказал очень медленно она умерла 4 года назад он отвернулся и добавил Володя знал что получить лекарство для неё не успеет привалившись боком к стенке влаголепов говорил ещё что-то Постепенно всё глуше и невнятнее. Лабастная голова опустела всё ниже, и голос, превратившийся в неразборчивый рокот, вскоре совсем затих. Старик заснул, и в комнате раздавалось лишь еле слышное посапывание и низкий грудной свист. Я уселся на стуле, уставшие ноги положил на другой, осасывал на один и в кармане леденец смотрел на дремлющего старика и думал о прихотях судьбы собравших в одну команду таких непохожих и драков и о том, что человеческие привязанности штука действительно непостижимая как бы там ни было старик безусловно любил своего с волочного взятия. Весь город усеян этими белыми листами с красными рамочками и красивыми виньетками. Их приколотили к воротам университета, на дверях медицинского факультета, на новой ратуше в малом городе, у храма Святого Петра и собора Святого Мартина. Латинские стихи украшены непристойными рисунками. Я стою у рат собора, читаю поскудные стишата И чувствую, что исполнились пророческие слова. Небо мое сделалось, как железо, а земля моя стала, как медь. Черным цветом окрасилось это утро, светлое и праздничное. И неприятны мне толпы праздных людей, высыпавшие на воскресную прогулку, имеющие теперь возможность вдосталь с хохотом и шутками поразвлечься. Душа Галена против Теофраста Богоречивого, а вернее, как Афраста Злоречивого. Слушай-ка ты, что стремишься чернить наше славное имя. Смеешь ты против меня бешеным гневом дышать, если охота тебе состязаться стрелами со мною. Что ж так легко обратил тебя в бегство мудрец Вендолин? Пусть мне исчезнуть тотчас же. Коль плащ Гиппократа достоин был ты надеть, Негодяй пригодный пасти лишь свиней. Что ты расхвастался, глупый, Чужие украсившись перья. В славе неверной твоей Краткий назначен предел. Станешь чему ты учить, Глаголит язык твой нелепый, Только чужие слова Труд у других ты крадешь. Надеюсь, что скоро придется... шейю твою верёвкой пеньковой обвить. Больше с тобой говорить запрещают мне стикса законы. Это пока проглоти, друг мой читатель. Прощай. Из подземного царства. Идёмте, учитель. Тянет меня за руки Апоринус, ставший в короткий срок моей правой рукой и самым надёжным помощником. самым толковым советчиком и самым понятливым учеником. Но я стою на месте, будто приколоченный гвоздями к мостовой, не в силах уйти отсюда. От жгучего позора, прилюдного бесчестия, хамского надругательства, незаслуженного поношения и грязной хулы. Господин Теофраст, Не придавайте этому значения, просто глупая выходка. Раздаётся за моей спиной голос. Я оборачиваюсь и вижу Наузена с домочадцами. Они тоже совершают утреннюю прогулку по городу. Поклонившись молча, я жду, что скажет князь города. Вряд ли стоит принимать подобные глупости близко к сердцу, сказал Наузен. Мы взяли на себя роль Мартина Лютера в медицине. А для такого долгого путешествия нужны тяжёлые башмаки и долго сдерживаемое напряжение. Прорывается сквозь елей в голосе увещательный тон, сквозь ласковое снисхождение господина, которому неведома вообще тяжесть дорожных сапог. ибо пружинистые коляски везут его по жизни от самого рождения до погребального шествия. «Я должен быть только лютером!» — кричу я. И с удивлением, будто со стороны слышу, что голос мой пронзителен и тонок, как виск. «Я теофраст Парацельс, и я задам еще работу вам и ему, недостойному развязать ремни на моих башмаках». Наумжан Пятица отарапела. Говорит поспешно. Не сердитесь, проявите терпение, и ваши безусловные медицинские таланты ещё найдут признание в нашем городе. У страждущих от недугов в вашем городе я уже нашёл признание. А у гнусных сочинителей подобной мерзости я найду признание, когда свиньи лебедями полетят. Я требую вашей благороднейшей, почтеннейшей, разумнейшей милости учредить следствие об авторе хулительных стихов. Магистратор рассмотрит вашу просьбу, сухо произносит наузен и уходит в сторону малого города, ратуши. На меня охватывает дикий, безумный гнев. И в этом умоиступлении, когда разум умолк, затих, исчез, и сердцем владеют лишь дикие злые страсти, и кровь от обиды и унижения становится черной. Вбегаю я в аудиторию, хватаюсь с полки рукописной на пергаменте старой канона Вицены и мчусь на университетский плац. Сегодня праздник Иванов день, и вы сжете костры из старой ветоши. Кричу я как одержимый. Я устрою вам прекрасный костер Из ветоши ненужной мудрости. Пусть сгорит мусор от живших нелепых знаний. Вашей глупости, злобной учености, Которая людям не способна дать и гран добра. Полыхают желтым пламенем старые листы. Чернеют в огне. Скручиваются. Главное от нестерпимой боли. И все вокруг меня замерли в молчании. И слышен только сухой треск догорающих пергаментов. Я вижу лишь искажённое лицо Азреля. Его руки лежат ик сердцу. И моё истепление секает. Проходит боль и горечь, злость и гнев. и остаётся чувство бесконечного стыда и огромной усталости и весь день мы бражничали с Апорином с каких-то тавернах, кабаках и трактирах и добравшись к ночи домой я увидел, что Азриэль сидит с мешком у порога учитель я ждал тебя чтобы попрощаться. Их произносит Зриэль с обидой и досадой спрашиваю его: "Зриэль, ты покидаешь меня? Разве я не был тебе другом и учителем?" Он качает рыжей головой. "Уйду от тебя и всегда помяну словами пророка" Ты был убежищем для бедного, убежищем нищего в тяжёлое для него время. Защитой от бури, тенью от зноя, успокоением от скорби, утешением и радостью. Почему же ты уходишь? Потому что в сердце твоё пошло ожесточение. А я хочу унести и раздать людям свет твоей мысли. Но ты так молод и неопытен. Один, без поддержки и совета, ты совершишь столько ошибок. А зрель усмехается. Учитель, ты много раз повторял слова Минандра. Ничего не знающему и ошибиться не в чем. На твои уроки я постарался запомнить. Зреей. Подумай. Мы столько намучились и впервые осели надолго. Есть ли смысл уходить в новое странствие? Есть. Я боюсь сидеть на одном месте, дабы не случилось со мной несчастье. А что угрожает тебе? Прилычка. Самый страшный враг человека, который ищет смысл жизни.